Габриэль, расстегнув нижнюю пуговицу на безупречно сшитом пиджаке, присаживается в кресло для посетителей и откидывается на его спинку, закинув ногу на ногу, лениво оббивает руками подлокотники в чисто европейской расслабленной манере. Но некий оттенок холода и жестокости в выражении его лица говорит о том, что эта его небрежная поза всего лишь видимость. Мне ли не знать? Я никогда не ошибаюсь на его счёт. И вновь киваю Оскару, убедившись, что она под присмотром Терезы. Ему и спрашивать не нужно, о ком речь, ответом мне служит непроницаемый взгляд преданных глаз. Я предоставил малышке Адерли привилегию гулять по дому при условии, что экономка будет постоянно находиться рядом. Так уж сложились обстоятельства, что покупателю потребовалось чуть больше времени, чтобы забрать её, поэтому она должна будет провести в моём доме немного дольше. Чем я предполагала изначально, терпеть не могу сюрпризов. Нервы и без этой информации были натянуты до предела. Теперь же ситуация усугубилась. Моя агрессия перепугала малышку Адерли до смерти, что, как правило, и с другим товаром меня никогда не беспокоило, но не в конкретном случае. Это привело к её нервному срыву, следствием которого стало открытое неповиновение. Повторного нарушения правил я ей не прощу. Как не допущу, чтобы она вновь закатила мне сцену и начача очередной вспышки гнева мне не избежать. И новому хозяину она достанется уже по частям. Я не мог этого допустить и проебать сделку. Чтобы избежать этого, мне следовало пойти на уступки и дать ей время прийти в себя. Что я и сделал. Когда Оскар прикрывает за собой дверь моего кабинета, Я уверен, что он выполнит мою просьбу, прежде чем вернётся к своим основным обязанностям телохранителя. Мышцы шеи сводят, и я веду плечами. Заметив то, как я напряжён, Габриэль многозначительно хмыкает, бросает взгляд на швейцарские наручные часы с хронографом, а затем выкладывает свой телефон на мой стол, переворачивая экраном вниз, в знак того, что у него появилось уйма времени. Один из богатейших людей нашего мира, с кучей недвижимости здесь и в Европе. Он имеет возможность не задерживаться подолгу в одном месте, но мне доподлинно известно, в каком из своих домов вдруг остановится на этот раз. Это случается раз в год и всегда в роскошном особняке на Алки-Бич, расположенном на западном побережье залива Элиот, поскольку через 10 дней его день рождения. Он предпочитает отмечать свой самый любимый праздник в штате Вашингтон, потому что здесь у него больше всего друзей, а возможно, просто меньше тех, кто жаждет его убить. Я слышал, у тебя появился товар. Он совсем не пытается скрыть от меня свой интерес. Ну что же, я тоже заинтересован. Кладу пистолет на стол и сажусь поудобнее. Даже не замечаю, что хмурюсь, пока не вижу, как лёгкий намёк на улыбку появляется на лице Габрела. Я нисколько не удивлён, что он в курсе, но всё-таки спрашиваю: от кого? Бенджамин Адерли, собственно лично. Мой собеседник закатывает глаза, словно одно упоминание об этом человеке его порядком раздражает. Вот же бесхребетное ублюдок. Взгляд его янтарных глаз снова пересекается с моим. Не издаю ни звука, без единой эмоции на лице. Но Габриэлу моя реакция без надобности. Он и без того довольно хорошо меня знает, чтобы не сомневаться, что в отношении этого мудака я с ним солидарен. Мы знакомы уже почти два десятилетия. Я встретил его, когда мне было 17, за пару месяцев до моего совершеннолетия, сразу по возвращении все это из Колумбии. Тогда я стал подростком, у которого денег оказалось больше, нежели к грёбаному разуму. О труп моего папаши, не без моей помощи, упокоился в неглубокой могилке за лодочным сараем колумбийского родового особняка. Виктор Габриэль Вейга оказался старше меня не намного. Ему было 21, когда мы начали вести дела, и он остался одним из тех немногих терпеливых, кто готов был предоставить дерзкому мальчишке шанс, и я не подвёл его. Месть и злоба заставили повзрослеть быстро. Неожиданная кончина матери и пропажа сестры только ускорила этот процесс о сознание того факта, что где бы Оливия тогда ни оказалась, она могла лишь умолять о скорой смерти, таким образом поставило меня лицом к лицу перед этой истиной, что от унизительной позы взяло за горло, что от унизительной позы взяло за горло. При мысли о нынешнем местонахождении сестры, словно хирургический скальпель вскрывает старый нарыв. Нудно и больно. Единственное хоть и слабое утешение я прикончил нашего ублюдочного отца который запросто отдал её за долги. Теперь, независимо от того, когда Ливия вернётся домой, ей никогда больше не придётся смотреть в глаза этому ничтожеству. Обладание подобной силой, возможностью одним нажатием на курок оборвать его жизнь, несмотря на занимаемый им привилегированный статус, намертво связало меня с интересами картеля и обязало соблюдать основные принципы и чёткие правила преступного мира. После того, как мать бежала с нами все это Я намеревался навсегда поставить точку в вопросе наследования и покончить с криминалом. Планировал поступить в колледж, заняться IT-технологиями, с нуля попробовать открыть легальный бизнес и внедрять инновации. Вопреки вколоченному скотскому воспитанию, у меня тогда была масса благих устремлений, и все они отправились к хуям, когда мой отец до основания разрушил их, словно поршивого щенка, ткнув меня мордой в отвратительную и сломанную правду жизни.